Глава 20. Вечером Джек погнал Остина в Ньюкасл. Грейс Грейси сказала, что не поедет, потому что, по ее мнению, кто-то должен оставаться вне конфликта. Мальчику нужна тихая гавань, где не будут обсуждать всю эту историю. Когда она произнесла это, Джек понял, как сильно его жена страдает при мысли, что ее сын ударил девушку пусть даже случайно, в неразберихе. Он оставил автомобиль на соседней улице и подошел пешком к дому, где жил Тим. Подняв голову, Джек посмотрел на окно его комнаты. Свет не горел, но было только девять вечера, и, конечно, молодой парень в это время вряд ли мог быть дома. Но живет ли он здесь по-прежнему? Джек не делал попыток что-то узнать. Он не стал больше стремиться сохранять с сыном контакт после того, как уверился, что Тим не приезжал, когда Скакун умер, и какой он после этого отец. Джек заметил, что соседнее здание переделано под многоквартирный дом. Раньше здесь явно были склады. Поняв, что тянет время, он решительно открыл дверь подъезда, где жил Тим. В холле была оставлена почта, он просмотрел письма. На одном из конвертов было написано имя Тима. Марка была немецкая. Джек взял письмо и вгляделся в дату на штемпеле. Пришло десять дней назад. Адрес написан рукой Милли, и Джек с отвращением бросил письмо. Ему захотелось помыть руки. Десять дней? Значит, Тима не было дома все это время? В подъезд вошла молодая женщина с платком на голове. Она щелкнула выключателем и направилась к лестнице. Он окликнул ее Скажите, пожалуйста, Тим Форбс еще проживает в этом доме? Не замедляя шага, она ответила. Тим Форбс сначала поменял имя на Тим Смит, но теперь он снова Тим Форбс. Чокнутый он, на мой взгляд. Да, он живет здесь, но будет не скоро. Он всегда возвращается поздно. Свет погас, она сказала. Нажмите на выключатель, если не трудно. Здесь подключен таймер. Собственник этого дома жадный старый черт. Джек включил свет и пошел за ней. Значит, сын взял фамилию отца, Роджера, но теперь он снова Форбс. В душе у него затеплилась надежда. Когда он поднялся на второй этаж, свет снова погас. Тим жил наверху. Джек забрался на четвертый этаж, уселся на пол, зажав кепку в руке и стал ждать. Половину двенадцатого внизу зажегся свет, послышались шаги. Джеку показалось, что он узнал походку сына. Свет выключился через тридцать секунд. Джек встал и протянул руку к кнопке выключателя, свет зажегся. Тим почти добрался до своей лестничной площадки. Он моргнул и провел рукой по лицу. Кепка сползла на затылок. До Джека, хоть он и был наверху, донес запах спиртного и давно не стиранной, потом одежды. Тим не видел его. Он не отрывал взгляда от лестницы. Джек молча ждал, не желая, чтобы сын торопился. Пусть окажется на расстоянии вытянутой руки, чтобы, если понадобится, он смог подхватить его. Поднявшись наверх, Тим стал шарить в кармане, потом, покачиваясь, сдвинулся к своей двери со связкой ключей. В этот момент он поднял глаза. Джек протянул руку, но Тим отшатнулся. Свет погас, и Тим налетел на стену. Джек схватил его... Но сын отпивался «Нет! Уходи!» Слова прозвучали не как крик, а скорее как всхлипывание, в котором слышался ужас. Джек шлепнул рукой по выключателю и при свете сказал «Это я, твой отец!» «Поздно!» Тим спотыкаясь, бросился к лестнице «Подожди, сынок!» Джек догнал его и выхватил у него ключи, а потом крепко, медвежьей хваткой, прижал к себе. Тим продолжал сопротивляться. Джек потащил его к двери, нашел нужный ключ, открыл дверь и втянул внутрь, захлопнув дверь ногой. От затхлой вони он закашлялся. Темнота в комнате поглотила их. Тим вырвался, послышался стук упавшего стула или чего-то в этом роде. Джек нащупал выключатель и зажег свет. Постель, засланная несвежим бельем, была не убрана. Маленькая раковина до отказа набита грязной посудой. На сушилке стояли тарелки с недоеденной пищей в перемешку с окурками. Тим опустился на кровать. Джек подтащил к себе плетеное кресло, подаренное Тиму в тот день, когда они с Грейс помогали сыну с переездом. Джек поставил его напротив кровати, но, подумав, пересел на кровать рядом с сыном и снова обнял его. — Это твой отец, мой мальчик. Всего лишь я. Что с тобой произошло? Ответа не было. Наступило молчание, и Джек почувствовал, как Тим начинает трястись все сильнее, и он крепче обнимал сына. — Это твой отец. Я здесь. Я всегда был и буду с тобой. Тим зарыдал. Из груди его вырывались громкие хриплые звуки, и Джек стал раскачивать его. — Мальчик мой, что с тобой стряслось? Наконец рыдания затихли, и Тим, выпрямившись, стал шарить в кармане. — Пусти, отец, мне нужно взять носовой платок, я не могу дышать. Он попытался засмеяться, но вместо этого послышалось карканье, непонятное ему самому. Джек вытащил свой собственный носовой платок, идеально чистый, и протянул Тиму. — Я не знал, что ты приезжал помочь со скакуном, Тим. Брайди только теперь рассказала нам. Она не хотела, чтобы нам было больно. Я должен был...» Тим улыбнулся, засовывая платок в карман. «Брайди, благослови ее, Господь! Сама по себе настоящий воин. Это хорошо, что она о вас заботится. Я бы сам это делал, должен был делать. Я постираю платок и пришлю его тебе». — Поскольку вряд ли меня ждут с нетерпением. — Тебя всегда ждут с нетерпением. Джек не упомянул о том, что Тим ударил Брайди. Лучше подождать. Сын сидел измученный, худой, небритый. Как он удерживается на работе? И не потерял ли он ее? Что, черт побери, случилось? Это все проклятая Милли? Господи, с каким удовольствием он бы ей врезал! И, наконец, все вышло наружу. Его вера в фашизм, как способ поднять страну, растущий антисемитизм в Германии и на митингах в Холтоне, на которые он не обращал внимания, считая, что с побочными последствиями можно будет справиться, после того, как все встанет на свои места... — Но это оправдание, папа. Я просто не хотел думать об этом, старик. — Почему? Я ничего не понимал. И Тим продолжал говорить. Он написал свою последнюю поездку в Берлин, рассказал о том, как его избивали, о камере, куда его бросили, о смерти Отто, о своем страхе, нет, об ужасе. И, наконец, о том, что полностью осознал, что когда в государстве нет демократии и отсутствует закон, это зло. Поэтому он больше не считает себя фашистом. Под конец он признался. У меня кошмары. Чертовски глупо, но это так. Если я засну, мне будут сниться жуткие сны, поэтому я стараюсь не засыпать. Я остаюсь бодрствовать, но тогда я начинаю слышать те самые звуки и чувствовать те самые запахи. Я зверски устал, и мне все время требуется выпивка. Только спиртное заглушает кошмары. На работе я уже получил предупреждения и понимаю их. Джек на секунду задумался, а потом сказал. «Мне тоже были кошмары после войны, да? Они у многих были. Они ослабеют и, в конце концов, исчезнут, если рассказать о них кому-то и набраться терпения. В плену меня били, заперли в камеру в соляной шахте. Это мне запомнилось больше всего. Ужас, одиночество, тревога за моих людей». Потому что если я буду продолжать сопротивляться, мои Мара тоже усилят наказание. Ответ на это я так и не нашел. Он углубился в воспоминания, хотя. Лучше бы он этого не делал, потому что знал, что ночью все это ему снова приснится. Не было у них законов, у врагов. Ни в этой проклятой соляной шахте, ни в других шахтах. Поэтому я очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь. Тим теперь смотрел на него. Я знал, что ты поймешь. Джек сказал. Там, внизу, письмо от матери. Это был вопрос. Где-то тикали часы? Или это капает вода из крана? Джек оглянулся. На полке камина стояли часы. А рядом он увидел фотографию, где Тиму десять лет, а рядом с ним Брайди и Джеймс. Рядом были другие фотографии. Тим вместе с Джеком и Грейси. Тим с Мартом, Джеком Чарли и Абероном после дня, проведенного на скачках. Фото Милли и Лихейна отсутствовали. «Моя мать — это мама». Тим старался оторвать заусенец у ногтя большого пальца. Ноготь был обведен черной каймой. Вообще все ногти были грязными. Джек прикрыл ладонью пальцы сына и долго не отнимал руку. Так он делал, когда Тим был маленьким. Джек положил рядом другую руку. Это так, сынок, и всегда будет ею. Облегчение у него в душе росло. А сын начал рассказывать, как некоторое время назад ему потребовалось найти письмо, которое, по словам Милли, было подложным. Речь шла об украденном серебре. Он добавил, что семья, вероятно, знала о том, что Брайди застала его в кабинете отца, когда он рылся в бумагах, и что она пыталась ему помочь. Джек покачал головой. — Нет, она ничего не говорила. — Ты же, я полагаю, просил ее не рассказывать об этом? Он увидел, как глаза сына наполнились слезами, но Тим быстро смахнул их. На короткое время оба замолчали. И Джек представил себе племянницу такую же, как ее мать, крепкую, как скала, устрашающе энергичную и при этом ранимую. Ему вспомнился тот страшный день в клубе, когда сын бросал ему в лицо оскорбление, а потом ушел, хлопнув дверью. Да, среди всех этих гневных разглагольствований было что-то о серебре и подложенном письме. Теперь все встало на свои места. Он сказал, конечно, я... Помню об украденном серебре. Лорд Брамтон заявил о краже в полицию, затем нанял частных детективов. Они не давали покоя твоим бабушке и дедушке до тех пор, пока дядя Аберон не положил конец их домогательству. Я знаю, что она соврала мне, потому что серебро у них, оно спрятано в буфете. Им нужно письмо, чтобы она могла выйти замуж за Хейны. Всяком случае она так говорит. Вероятно, это как-то связано с его работой. И никогда не вернусь туда, отец. Не доверяю им обоим. Они, Они так злились на меня последний раз. И, кроме того, люди, которые отбирают у других жилье, ходят по трупам. Голос Тима замер, и он вздрогнул. Есть некое зло. Он замолчал, не закончив фразу. Поедем сейчас со мной. Увидишься с мамой. Она знает, что я здесь, она Так любят тебя. Все мы тебя любим. А уж я особенно. Джек лихорадочно соображал. Хейне нужно это письмо, а им нужно, чтобы Хейне помог Джеймсу, но при этом не используя сына. Тим ни за что не должен вернуться в эту помойку. Как же использовать этот рычаг? А вот как. Он сам поедет. И точка. Отец... Тим смотрел на него, склонив набок голову, как он всегда делал, когда чувствовал, что он чего-то не знает. Джек повторил «Поедем со мной, дружок». «Пусть мама посмотрит на тебя. Она так давно тебя не видела. Но что происходит? А почему ты приехал именно сейчас? Юнцы что-то натворили. А чем они сейчас занимаются?» Тим снова засмеялся, и на этот раз смех его звучал естественно. Похлопав по карманам желтыми от никотина пальцами, он вытащил пачку сигарет и протянул Джеку. Тот отрицательно покачал головой. «Я приехал, чтобы проведать тебя. Я узнал, что ты давно не бываешь на митингах в Хоутене. Мне захотелось спросить, что с твоими убеждениями и как у тебя дела. Но теперь я знаю». Тим бросил пачку на столик возле кровати, где стояла пепельница, доверху наполненная окурками. Потом встал, подошел к раковине открыл кран. На стареньком водонагревателе, висевшем на стене, замигала лампочка. — Живу в свинарнике. Поможешь? Джек выбросил остатки еды в мусорное ведро, нашел кухонное полотенце и стал вытирать вымытую Тимом посуду. Вместе они сняли с кровати грязное белье и застелили чистыми простынями. Тим свернулся в узел и засунул в полотняный мешок, чтобы сдать в стирку, А Джек стряхнул окурки в ведро, вымыл пепельницу и снова поставил на столик рядом с кроватью. Потом вытер тряпкой стол, за которым ел сын. Тим поставил мешок рядом с дверью, чтобы не забыть утром. Он стоял, глядя, как Джек прополаскивает тряпку в раковине, и бормотал себе под нос. «Это может быть только Испания». «Брайди здесь, значит, дело не в ней». Джеймс всегда горел желанием что-нибудь сделать, а такие парни отправляются сейчас только в Испанию. Значит, в этом все дело правильно, и что-то пошло не так. Скажи только, что он не мертв. Джек опустился рядом со столом, внезапно ощутив страшную усталость. Это черт знает что. Теперь Тим подумает, что он, Джек, явился, чтобы погнать его в логово льва. Тим подошел к отцу и положил руку ему на плечо. Теперь пришла его очередь утешать. — Ты должен мне все рассказать, отец. Мне нужно что-нибудь сделать для вас, правда. И я знаю, что ты все равно бы однажды пришел. В конце концов, Джек рассказал ему, что Джеймс в плену. Потти настойчиво советует нам сделать все, что можно, чтобы вернуть его домой, и я подумал, что ты все еще поддерживаешь связь с нацистами через Хейны, но ты порвал с ними, я не могу посылать тебя опять участвовать в их играх, поэтому я найду письмо, если оно все еще существует, и, может быть, он захочет оказать услугу за услугу. Тим опустился на корточки перед отцом и крепко сжал его руки отец. «Я должен сам это сделать. Вы все ищите письмо, и если вы его найдете, я приеду в субботу и заберу его. Они там на ушах стоят, только бы получить его. Скорее всего, оно по-прежнему им очень нужно. Я буду это знать, когда прочту письмо, не волнуйся, все будет в порядке. А теперь тебе пора ехать, отец». Я устал, и мне нужно подумать и поспать. Сегодня, может быть, я даже сумею заснуть. Напряжение Джека немного ослабло. тим негромко добавил. — Никому не говори, что у меня изменились взгляды. Ты не знаешь, кто среди всей вашей публики докладывает нацистам. Так будет безопаснее, отец. Если я чему-то научился у них, то именно скрытности. Никогда не знаешь как далеко протягиваются их щупальца. Поэтому пусть семейство остерегается меня, пусть даже ненавидит до тех пор, пока мы не доведем это дело до конца. Попрощавшись с сыном, Джек не стал возвращаться в Истон, но поехал прямо на ферму поговорить с Абироном и Эви. Он объяснил им, что его сын по-прежнему в контакте с матерью, но будет действовать в интересах Джеймса. Он ничего не рассказал о чувствах и убеждениях Тима, а они не спрашивали. И с того момента три семьи все свободное время до выходных занимались поисками письма, про которые Эви совершенно забыла. В конце концов, письмо нашла Брайди на кухне в субботу утром. Оно оказалось вложено в одну из кулинарных книг Эви, ту же, в которой она засушила самые первые цветы, собранные Брайди, когда та была еще совсем малышкой. Брайзи сразу же позвонила матери на ферму, вскочила на велосипед и как угорелая помчалась по дороге, чтобы как можно быстрее привезти письмо. Она приехала сразу же, после того, как почтальон доставил рваную и грязную записку от Джеймса, в которой тот объяснял, что не может пока вернуться. В записке было написано, что ее привезет один из проводников, когда пойдет через переней. Вер уже была на месте и, увидев племянницу, протянула ей записку и поцеловала. «Посмотри на дату. Написано давно, в самом начале, до того, как начались занятия в университете, но больше не будем об этом. Ты нашла письмо, которое мы так долго искали. Это наш рычаг воздействия, за который мы все гоняемся, так что спасибо тебе, дорогая братья! Я уже почти потеряла всякую надежду». Голос ее дрожал, лицо было бледным от волнения и тревог, и она, как и все остальные, сильно похудела. Брайди ответила, надо Тима благодарить, это он будет всем этим заниматься. И она ушла в конюшне, где все было гораздо проще, и ей не надо видеть Тима, по-прежнему фашиста, который с удовольствием катался к своей мамашин нации. Эви начала читать вслух письмо Милли Ричарду, берону и Вер. Время приближалось к одиннадцати. Вера дрожащими руками держала бокал с шерри и пила из него большими глотками. Теперь они все прибегали к алкоголю, и вряд ли они откажутся от этого средства поддерживать дух до того, как сын Вер и Ричарда вернется. Господи, что будет, если он не вернется? Ну что, Эви? «Дерево – это мой тебе прощальный подарок. Я ведь предупреждала, что рассчитаюсь с тобой, но, возможно, ты не знаешь почему. Ты – гордячка, само совершенство, строишь свои великие планы, придумываешь, как будешь управлять гостиницей и всех исчастливишь». Вы все такие в вашем семействе, а значит, и мне придется делать все по-вашему и дальше, если я останусь, потому что у тебя будет твоя гостиница, кто бы сомневался, а мне придется заниматься стиркой или чем-то в этом роде. Это был ад кромешный иметь дело с коллегами и уродами, и впереди будет все то же самое. Вернется Джек, и нам придется слушать, как он по ночам, как чокнутый, еще неизвестно». На что он будет похож? А если ты до того дура, что думаешь, будто Брамптоны, такие милые и симпатичные, оставят вас, когда вы им больше не нужны, ага, держи карман шире. Они будут хозяевами, а мы их слугами. Я имею право жить со здоровым мужчиной с гладкой кожей, без фиолетовых шрамов, и буду с ним жить. Я нравлюсь Хейне, и я сделаю так, что он будет меня любить. Сделаю и точка. Так что мы начнем жить сначала. Спасибо проклятым Брамтонам. Мы сядем на пароход, но ты не узнаешь, куда мы направимся. Теперь я сама управляю своей жизнью. Вы там присмотрите за Тимом, потому что Хейна не хочет брать его с собой. Мне пришлось выбирать. Да вы, Форбс, и все равно у меня его отняли. Он любит свою бабулю больше, чем меня. Вот и и шачте. Да и все равно, Джек любит мальчонку, а не меня. Не думайте, что я этого не знала. Он такой же, как ты. Большой, сильный дядя и помогает маленьким, слабеньким. Ну и живите дальше. И спасибо за серебро. Я спрятала его в гараже на чердаке, так что вы с этим ошиблись. Зато я правильно придумала. Там отличное место, чтобы гонять игрушечные вагончики. Повесьте там памятную доску с моим именем Милли Форбс. Эви сказала, нельзя, чтобы парень читал это. Мы не должны показывать ему письмо. Остальные потрясенно смотрели по сторонам. Вам и не придется. Я все слышал. Дыряв стоял Тим, Эви сложила письмо и молча смотрела на него. Племянник. Бледный, похудевший, но чисто выбрит. — Так, значит, дерево было их прощальным подарком? Это они взорвали его. Так-так, голос его звучал ровно и невыразительно. Гордился ли он своей матерью или был шокирован? Она не знала и только произнесла. — Люди меняются, Тим. Джек сзади положил ему ладонь на плечо. Грейс обняла сына за пояс. — Эви? Глядя на него, не знала, что думать. В сжатых челюстях Тима ей виделась Милли. Действительно ли он им поможет? — Ты уверен, Тим? Она улыбалась, но глаза ее оставались серьезными. — Да, тетя Эви, уверен. Он смотрел на письмо, не на нее. — Мне уже давно пора навестить ее. В конце концов, она моя мать. Эви протянула ему письмо. — Сделаю все, что смогу. Просто, — сказал он, — Повернулся и ушел. Родители последовали за ним. Вер догнала его. — Спасибо тебе, Тим. — Рад стараться, — услышала Эви его ответ. Тон его голоса был по-прежнему невыразительным. А потом в Берлине они с Милли и Хейна за обедом будут смеяться над ними, и Джека с Грейси снова ждут страдания. Вопросы, вопросы. Но им ничего другого не оставалось, как только ждать. Перед отъездом Тима Джек позвал его в кабинет Аберона, и они позвонили Потти. Несколькими днями раньше Джек рассказал полковнику о том, что Тим переменил свои убеждения и готов сотрудничать. И Потти согласился с Тимом, что лучше делать вид, что он по-прежнему фашист, поскольку агенты нацистов почти наверняка продолжают свою деятельность, особенно в кругу БСФ. И теперь Джек читал Потти письмо, чтобы тот мог решить, Действительно ли оно может быть эффективным рычагом воздействия? Тим тоже слушал, плотно прижав трубку к уху. Когда Джерд дочитал письмо до конца, Потти сказал, «Пожалуй, может сработать, потому что в письме упоминается имя Хейны. Но если они думают, что Тим может быть им полезен в других направлениях, например, в разведке, им следует быть готовыми сильно потрудиться». — Позови к телефону, пожалуйста, Тима, Джек. Тим взял трубку, и теперь Джек напряженно слушал. Потти заговорил. — Тут странное дело, мой хороший. Я тут попытался разыскать полицейские протоколы по делу твоей матери, а все исчезло. А примерно в то же время некий полицейский с контактами среди фашистов бросил работу и купил в Хартлпуле кормушку. Ну, знаешь, где подают рыбу с картошкой. В тридцать шестом году, как раз по сути, когда твой отец женился. Я задаю себе вопрос, не был ли примерно в это же время твоей маме и Хейны доставлен некий пакет? И не через тебя ли? А? — Тим. Теперь он говорил очень тихо. Тим покачал головой. Никоим образом он задумался. Единственный пакет, который я доставил, был от сэра Энтони. Он имел отношение к проекту Центра реабилитации. — Ах, да, конечно. Отличная идея, что скажешь. Наступила долгая пауза. Позвони мне из Нью-Касла, из телефонной будки, если не затруднительно. Я так восхищаюсь романами вроде «Тридцать девять ступеней». Из них можно столько почерпнуть. Я тут поусердствую, читаючи его и другие романы тоже, чтобы узнать, не прописано ли там что-нибудь еще, что можно использовать во благо собственной безопасности. Связь превалась «Тридцать девять ступеней. Приключенческий роман шотландского писателя Джона Бьюкина. 1915 года. издания. Тим смотрел, как Брайди перегнулась через забор, наблюдая за Дэвидом и Эстреллой, которые работали с Тэй. Он был рад, что ее тогда не было на ферме, потому что ему было невыносимо смотреть в глаза людям после всего того, что он им сделал. Теперь ему предстояло извиниться перед этой девушкой. Эстрелла в бриджах Брайди вскочила в седло. Дэвид, сидя в коляске рядом с пандусом, давал инструкции. Тим слышал, как Брайди тихонько засмеялась, как она сказала. — Оставь ее, командарм. Пусть девушка сама почувствует, что к чему. Тим произнес. — Это кто это тут, командарм? Брайди резко обернулась. — Я слышала. Что ты должен был приехать, но подумала, что лучше, если меня не будет. Ты бы думал, что я им все рассказала. Кроме того, я прогнала тебя тогда. Он прервал ее. Ты не рассказывала им, что я ударил тебя и что я рылся в вашем доме, и в кабинете, и в выстреле холли, в поисках письма. Так зачем все эти перечисления? Пойдем. Она покачала головой. Мне нужно быть здесь. Но спасибо, что согласился отвести письмо, вернее, его копию. Папа и дядя Джек говорили, что дядя Потти дал тебе какой-то странный совет. Что-то насчет романа «Тридцать девять ступеней» и еще каких-то книг. Хм. бедный старикан, он, наверное, немножко тронулся. Тим пожал плечами, да. Возможно, Потти слегка выжил из ума. Он ну, добродушный старикан, но мне есть чем заняться. Не волнуйся, братья, я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуть его домой но это может занять некоторое время. Брайди снова повернулась к Терри. — Спасибо тебе, — сказала она. — Я, правда, очень тебе благодарна. Тиму медленно побрел в сторону гаражей, где он оставил свой мотоцикл. Ему хотелось сказать что-то еще, но он не чувствовал себя способным продолжать разговор. Она выросла, стала такой красивой и такой холодной. Ну да, он же по-прежнему фашист в ее глазах. И так же, думают остальные в семье, так и должно оставаться. Но не навсегда. Он шел, но от этой мысли почувствовал себя счастливее. И в нем росло ощущение, что на него смотрят. Тогда он обернулся, да. Брайди смотрела на него. Она помахала ему рукой. Сердце у него подпрыгнуло. В смятении он почувствовал комок в горле. Невероятно, но... Ему очень хочется остаться и смотреть на Брайди, с которой они детьми купались в речке. Брайди, которая никому не сказала, что он занимался поисками в их домах, шарил среди бумаг, которая старалась помочь, хотя он ударил ее. Она такая необыкновенная. Что произошло с тем ребенком, которым она когда-то была? И вдруг он понял, она стала женщиной. С этой минуты мир как будто перевернулся. Он всегда любил ее, но тут было другое. Он знал, у него не было никаких сомнений, что не только убьет ради нее, но и умрет за нее. Он повернул обратно к ней, но она уже отвернулась, чтобы заниматься Терри, а он, опустошенный, остался один. Он завел мотоцикл и с ревом погнал в нью во время поездки позволив себе вспоминать ее глаза, мягкие белокурые волосы, непокорность, сквозившую в жестах, и мягкий наклон головы. Он разрешил себе улыбаться, вспоминая их детство, но, как только он прибыл домой, с воспоминаниями было покончено. Наступило время думать о том, что нужно сделать, и ни о чем другом. Он снова позвонил Потти из телефонной будки, и тот рассказал, что задал кое-какие вопросы, и оказалось, что один из членов клуба знает кого-то в нью касле кто может быстро скопировать письмо. «Очень полезно, дорогуша, быть членом сразу многих клубов. Услышишь иной раз что-то совершенно ненужное, а потом окажется, что как раз это тебе и нужно». Тим сфотографировал письмо и отвез пленку человеку, рекомендованному Потти. Оригинал письма по совету того же Потти он положил в сейф, потому что Хейна мог передумать и отказаться помогать, как только у него в руках будет оригинал рычага. Потом он перечитал все прежние письма матери к нему. Он улавливал сентиментальные излияния, осознал необходимости для нее получить подложное письмо, воспринимал слова любви которые теперь звучали настолько пусто что тошнило тут были и более поздние где она спрашивала получил ли он ее письма и почему не отвечает он долго размышлял и решил сказать милли что он получил только последнее письмо и что она наверное написала на конверте не тот номер тома но нет предположение что она перепутала цифры не сработает милли не глупа Придется еще подумать над этим, сочинить что-то получше, что их шпики не смогут проверить. Тим понял, что уже начал рассуждать, как они.